80 были убиты или ранены, а на барке и 70 только девятнадцать остались невредимы. В то время как победители бросали в море убитых и старались привести в порядок поврежденные снасти, на море показались еще две большие барки, шедшие из Панамы. Пленные говорили, что они, вероятно, присланы к ним на помощь. Флебусьеры заключили из этого, что в городе не знают еще, что они остались победителями и, решив воспользоваться этим случаем, подняли испанский флаг и дали баркам подойти на самое близкое расстояние. Тогда открыли по ним сильный огонь, требуя, чтобы они сдались. Испанцы упорствовали, но пираты засыпали одну барку таким множеством гранат, что она загорелась и потонула со всем экипажем. Другая сдалась несколько минут спустя. На ней флибустьеры нашли четыре огромные пучка — нарезанных веревок, которые испанцы, не сомневаясь в своей победе, прислали как необходимо, нужное для перевязывания пленных разбойников. И это открытие взбесило флибустьеров, и ни один из испанцев на этом судне не был пощажен, их всех изрубили. Все эти битвы стоили флибустьерам только одного убитого, но двадцати двух тяжело раненых, между которыми находился капитан Тюсли, который скоро умер от ран. За ним последовали все остальные раненые, что подкрепило подозрение, что испанцы стреляли отравленными пулями. Теперь флебусьеры вспомнили о недавно полученной вести, что во время экспедиции их товарищей при отступлении четыре англичанина и один француз попали в руки испанцев. Это заставило их вступить в переговоры с оберпрезидентом Банамы. Они требовали освобождения пятипленных. В противном случае грозили за каждого из них умертвить четырех испанцев. Обер-президент изъявил свое несогласие в письме, которое вручено было коменданту крепости Сеппо. Флибустьеры отвечали изусно, что непременно должны освободить пленных, если президент не хочет получить посылку и голову пленных испанцев. Это встревожило начальника Панама. Он знал, как исполняют флибустьеры свои угрозы, и не хотел более вмешиваться в это дело. Поэтому панамский епископ принял на себя дальнейшие переговоры и написал к пиратам письмо следующего содержания. Господа, обер-президент писал к вам довольно грубо. Я, напротив, убедительно прошу вас не проливать крови невинных, находящихся в ваших руках, потому что они дрались с вами принужденно и против воли. Отказ президента основывается на его повиновении королю, запретившему такие размены но я употреблю все средства, чтобы доставить им свободу. Поверьте моему слову, вы будете удовлетворены. В то же время, однако, уведомляю вас, что все четыре англичанина приняли католическую веру, потом решились остаться у нас. Флебустеры считали все это пустыми отговорками. Они были не такие люди, чтобы отступить от однажды принятого намерения. И тем более теперь не чувствовали никакой жалости, что товарищи их один с другим умирали от ран, нанесенных отравленными пулями. Угроза была исполнена, и они послали в Панаму двадцать голов с уверением, что при дальнейшем отказе выдать товарищей их, они вышлют головы всех остальных пленных. У них оставалось еще девяносто испанцев. И после первого плачевного доказательства, что они не шутят, нечего было более медлить. Пленных флибустьеров выпустили немедленно, к чему обер-президент присовокупил учтивое письмо и множество лакомств и припасов для раненых. Уверяю, что если у него было побольше флибустьеров, он и их освободил бы из плена. Флебустиеры в ответе своем упрекали его, что он решился слишком поздно на такое благое намерение, и тем намеренно причинил смерть испанцам. Там они горько жаловались на употребление отравленных пуль, как на нарушение всеобщих военных законов, за которые могли бы отомстить теперь смертью всех пленных испанцев. Впрочем, они отправили к президенту 12 раненых испанцев и требовали за остальных, если он хочет спасти их, 10 тысяч пиастров выкупа, которые были выплачены, но и то только после возобновленных угроз. Между тем десанты и грабежи продолжались, Пираты поджидали богато нагруженные корабли, чтобы потом удалиться в Северный океан. Ближайшая экспедиция пиратов была направлена на богатый перуанский город Квеаквилла на реке того же имени. Этот город, находящийся в десяти милях от моря, для избежания потопления, был весь выстроен на сваях.